Коза пастуха. Абхазская сказка. Я пас в горах стадо коз и овец. В тот год погода стояла плохая, всё время ручьём лил дождь. Дикие звери осмелели. Всю ночь напролёт в короткой бурке с посохом в руках я вынужден был ходить вокруг моего стада. Стоило мне хоть немного вздремнуть, как тотчас медведи или волк пытались наброситься на стадо, едва мне удавалось от них отделаться. Каждый день приходилось и выгонять скот на пастбище, пригонять обратно, доить коз, делать из молока сыр. Одному человеку это не под силу, но помощи ждать было не откуда. Я решил срубить самое высокое дерево, Выдолбить его, чтобы получился большой жёлоб, и проложить этот жёлоб от места стоянки скота до моего домика в деревне. Задумано сделано. Подоив коз, я выливал в жёлоб всё молоко, и оно, как горный ручей, с шумом текло в село, в большой котёл моей матери. Она клала в него сычужок и делала сыр. Однажды, когда я доил коз, волк схватил одну козу и поволок Я прикрикнул на него, но волк, не бросая козы, побежал в сторону жолоба. Я подумал: "Куда он денется, если не перепрыгнет через жолоб?" Схватил медный большой котёл с молоком и вылил всё, что в нём было, в жолоб. Молоко с шумом потекло вниз, а волк как раз перескакивал через жолоб. Вдруг волк и коза исчезли. Кончилось лето. Я со своим стадом отправился домой. Но очень горевал о пропавшей козе. Мать сварила мамалыгу, достала из плетёной корзины, висевшей над очагом, кружок сыра и стала резать его. Вдруг из сыра выскочил волк вместе с козой и прыгнул во двор. Я схватил своё ружьё и выстрелил. Сразила волка моя пуля, а коза была цела и невредима. Теперь мне стало ясно, что когда волк хотел перепрыгнуть через жолоб, он упал в молоко вместе с козой. И молочная струя увлекла его к котлу моей матери. Коза, которую я спас от волка, дала большой приплод, и я разбогател.